«Часть вторая!» Сначала они вернулись ко входу шестого этажа с помощью заклинания «Врата». Затем Айнс отправил сообщение «Ореол», чтобы та открыла врата на девятый этаж. Вообще, врата между восьмым и девятым этажами работали без перебоев. Если дело было не в этом, то, вероятнее всего, была бы запущена система «Ариадны». Делать этот крюк не было никакой необходимости, и хоть лимит переноса кольца «Айнс Олгон не позволял мгновенно переместить всех сразу, ему ничего бы не стоило применить телепорт дважды. Осмотрительность Айнза заставила его сделать это, только чтобы внушить эльфам ложное впечатление. Дело в том, что ему сильно не нравилось применять способности кольца на глазах у других. Подчиненные Коцита, что по долгу службы стояли на охранном посту, увидев Айнза, с большим уважением поклонились. «Благодарю за ваш тяжелый труд». Как и подобает правителю, Айнз одарил их великодушным приветствием. Следуя за Аурой и Люмьор, трое эльфов, пройдя врата, сбились в кучу. Вид монстров, кланяющихся Айнзу, заставил их застыть. Нет, те, кто служил кациту, не были к ним агрессивны. Реакция произошла от природного инстинкта. Как если бы человек, гуляющий по лесу, внезапно увидел тигра, показавшегося из-за кустов. Один из эльфов почувствовал легкий толчок сзади. Пока они неподвижно стояли перед вратами, для замыкающего колонну Маре они были лишь препятствием. Сила толчка была слабой, возможно, он сдерживал себя, однако этого было достаточно, чтобы заставить эльфику пошатнуться. хе Она жалобно вскрикнула, падая на землю. Остальные эльфы попледнели, и хоть они среагировали моментально и попытались поднять упавшую на ноги, у той оказались с этим проблемы. По всей видимости, ее ноги отказались ее слушаться. Не бойся, на Зарике никто не причинит тебе вреда. Да! Быть может, слова Айнза и были для них убедительными. Однако на их лицах еще выражалось беспокойство. Рядом с ней эльфы торопливо кивали головами, отчего вокруг летали волосы. Что до эльфики, лежащей на полу, она, казалось, вот-вот зарыдает. Аньс почувствовала, что если и дальше так продолжится, то в будущем не избежать проблем. По крайней мере, он должен был чем-нибудь смягчить их сердца. «Давайте пойдем куда-нибудь и немного отдохнем, перед тем, как идти в кафетерию. Врата!» «Аура, подними ее!» Хорошо. «Нет, госпожи Ауре, не нужно этого! Все хорошо! Все хорошо, идем!» Коротким движением Аура подняла упавшую эльфийку и, несмотря на ее мольбы, стала нести ее, перекинув через плечо. Конечно, в таком виде нельзя было увидеть ее нижнего белья, поскольку на ней была рабочая спецовка, а не юбка. Место, с которым Айнс установил связь с темным проходом врат, была его личная комната. Там их встретили кланяющиеся горничные – а у их ног валялись приспособления для уборки. «Хорошая работа. Я здесь, чтобы отдохнуть, и скоро буду вынужден снова вас покинуть. Поэтому мне совсем не помешает, если вы продолжите выполнять свои обязанности». «Слушаюсь», – покорно ответили все, еще раз поклонившись. В это время из врат показались остальные. С тупыми глазами и открытым ртом эльфики смотрели, куда их занесло. Со стороны они смотрелись, как кучка дураков. Похоже, обстановка личной комнаты Айнза казалась им довольно экзотичной, совсем не как в доме близнецов, да и напряжение их ощущалось не так сильно, по-видимому, потому что обычные горничные казались более привлекательными и дружелюбными слугами по сравнению с монстрами Кацита и подобными. Аура, дай ей сесть на это кресло, вон там, приказал Айнз, показывая на кресло Альбеда. Аура без промедления сделала, как он сказал. Рабочий стол Альбеда выглядел безупречно как и она сама, ни единого пятнышка. Стол Айнза, кстати, тоже, но по другой причине. «Премного благодарю вас», стараясь звучать как можно мягче, Айнс произнес. «Не нужно благодарности. Ваше потрясение мне понятно, но, как я уже сказал, не нужно ничего бояться. На залике вас никто и пальцем не тронет. Правда, успокойтесь». Конечно, Айнс не ожидал, что только этих слов будет достаточно, чтобы эльфы чувствовали себя уверенней. Повернувшись спиной к эльфам, Он направился к одной из горничных и тихо, так чтобы они не услышали, приказал «Скоро мы отправимся в кафетерию. Убедитесь, что на пути мы не встретим никого кроме вас, горничных. Сделайте тоже в кафе». Только он собирался отдать еще одно распоряжение, как передумал и вместо этого сказал «Впрочем, неважно. Ничего не произойдет, если мы зайдем туда, как обычные посетители. Надеюсь, и другие думают так же». «Хорошо, я поняла. В таком случае я вынуждена удариться». «Мне жаль прерывать твою работу, но мне больше не на кого рассчитывать». «Мне не нужно говорить ничего подобного, Валдека Айнс». С этой горничной он был в более доверительных отношениях, чем с остальными, и лишь поэтому к ней обратился. Но, судя по победным взглядам, какие она бросала на других дев, она придавала этому иное значение. Другие девы, чуть хмурясь, с неприязнью на нее посмотрели. Повернувшись спиной к коллегам, она направилась к выходу из комнаты, Она была настолько воудушевлена, что, казалось, ноги сами несли ее. Айнс ощущал, что вообще необычное явление для живого мертвеца – взгляды оставшихся горничных, направленных ему в спину. Без сомнения, поручив он им какое-нибудь специальное задание, они бы не испытывали такой радости. Даже наоборот, приуныли бы. Кстати, от Люмьер он не чувствовал подобного взгляда. Может быть, потому что находиться в положении его горничной «Надень» Было особенным само по себе. Это было все равно, что ходить по лезвию бритвы. Естественно, не по вине самих горничных. Айн с усилием отвел взгляд от прислуги и устремил его на эльфиек. Он убедился, что их дыхание стало ровным. Похоже, все наши проблемы решены. В путь. Ему не хотелось так быстро поднимать их с места. Тем не менее, ему также было невыносимо здесь оставаться. Некоторое время он смотрел, как они снова начали шевелиться и повернулись в сторону выхода. Затем сам повел их из комнаты. Он больше не должен думать об обвиняющих взглядах горничных. «Удивительно! Какая красота!» Иногда по дороге в кафетерий Айн смог расслышать вздохи восхищенных эльфиек за его спиной. Ему хотелось самому рассказать подробности, однако он сдержался и продолжал вести их, ни разу не обернувшись. Некоторое время спустя они оказались перед забегаловкой. На пути не оказалось ни одного НПС. Их путь обошелся без происшествий, разве что они шли медленно из-за глазеющих на все, словно малые дети эльфиек. Иногда они замедляли специально. Айнс хотел, чтобы они рассмотрели подробнее места, которыми он был особенно горд. Забегаловка в Назарике была создана по образцу школьной столовой. Конечно, в своей школе или компании Айнс не видел столовой, поэтому он не мог ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение. Поэтому ее атмосфера отличалась от ресторана. Это был его первый визит сюда с тех пор, как он посещал все важные места в Назарике после прибытия в этот мир. Впрочем, судя по виду, ничего особо не поменялось. Слабо был слышен звук оживленных бесед молодых дам и шум столовых приборов. Возможно, зайдя внутрь, они увидят обыкновенную женскую прислугу, а также остальных рабочих девятого этажа. А может там сидят еще стражи областей? Для обеда время было немного позднее. Однако оживление могла объяснить система рабочих смен. Стоит эльфийкам увидеть, как горничные мирно едят свои ланчи, и они поймут, куда Айнс их привел. Может, они и ощущают себя здесь чужими. Однако атмосфера повседневной жизни должна заставить их чувствовать себя уютно. По этой причине он передумал отдавать приказ убрать других посетителей из кафетерия. Однако стоило ему ступить в помещение, как настроение внезапно стало другим. Для начала наступила полная тишина. Счастливые голоса людей и звуки поедания пищи полностью утихли. Время внутри забегало словно остановилось. Можно было даже решить, что они зашли куда-то не туда. Потом каждый повернул голову в его сторону и не шевелился. Обычно так реагируют на чужака. Им и ощущал себя в тот момент Айнц.